Глава девятая. Мир. За закрытыми веками полная тьма. Где-то на тумбочке разрывается будильник, но открывать глаза неохота. Еще один унылый день в череде таких же. Когда мелодия становится слишком назойливой, протягиваю ладонь к будильнику и вырубаю его на ощупь. Со вздохом открываю глаза. Безучастно смотрю на идеально ровную, нетронутую подушку рядом с собой. Поднимаюсь. В ванной долго изучаю свое помятое лицо в зеркале, пытаясь разгадать, что со мной не так. Ответ, как обычно, не приходит. С тяжелым вздохом умываю лицо ледяной водой, чтобы взбодриться. Взгляд привычно цепляется за тест на беременность на полочке для зубных щеток. Это единственное что я взял из нашей с Эвой квартиры. Напоминание о том, что могло бы у меня быть, но так и не случилось. Странно, что меня это так сильно зацепило, потому что казалось, что в последнее время меня не цепляет уже ничего. Я нашел тест в мусорном ведре ванны. Сначала был в полном ступоре, пересчитывая полоски. Потом неожиданно обрадовался – Наш с Эвой брак был не самым счастливым. Каждый жил сам по себе, я много работал, она занималась своими проектами, разъезжала по стране и по миру. О детях мы оба не думали. И тут вдруг такой сюрприз. Когда ступор прошел, я почувствовал радость, даже эйфорию. У многих друзей уже были дети. Мне нравилось смотреть за тем тихим уютом, который начинал царить в семьях с появлением детей. Ковардак с игрушками, растерянные, плохо выспавшиеся, но очень счастливые родители. Я был в том возрасте, когда осознанно готов был все это испытать на себе. Весь день держал этот тест в нагрудном кармане своего рабочего пиджака. Вечером все ждал, когда Эва скажет о предстоящем пополнении. Но она молчала, словно ничего не случилось. Тогда мне пришлось спросить самому. Эва искренне не понимала, что в этом такого. Она к детям не готова. Я тоже весь в делах. Мы просто отложим это на потом. А я неожиданно, внутренне не смог отпустить эту идею иметь ребенка. Одного я уже потерял, и вот второй. Иду на кухню, где самостоятельно занимаюсь приготовлением завтрака. Никогда не любил лишних людей в собственном доме. Эву это раздражало, и завтраки мне приходилось готовить на двоих. Но я был не против. Вот и сейчас делаю простой омлет из трёх яиц. Бутерброды с сыром, овощи и чашка крепкого кофе. «Привет!» – стучу по прозрачному стеклу аквариума. Голодные рыбки начинают вертеться у моего лица. Никогда не думал, что стану владельцем такого богатства, но пришлось. На официальное подписание документов Эва завалилась с прозрачным пакетом, в котором была одна рыбка. Бывшая жена была невменяемо пьяной. С порога начала скандалить, заведя свою обычную волынку – О том, что это я во всем виноват. Да и вообще, до того, как завести детей, для начала следовало бы попробовать справиться хотя бы с рыбкой. Пакет выскользнул у нее из рук и разбился о ламинат в кабинете. Рыбка отчаянно забилась хвостом о пол и хватала рот воздухом. Эва смотрела на нее с брезгливостью. Адвокат закатил глаза, от нашего семейного цирка, а я подумал, что да, действительно, для начала было бы неплохо справиться с кем-то попроще. Так я обзавился маленьким аквариумом. А когда выяснилось, что рыбка беременна, и у нее появился целый вывод мальков, пришлось взять аквариум побольше. И теперь в моей квартире завелась огромная семья. Я справился, да. Но это ничего не изменило в моей унылой жизни. Сыплю рыбкам корм и сажусь завтракать в их большой компании. На телефон поступает сообщение от Егора. Мы давно не виделись. У меня дела с разводом, у него завал в прокуратуре. К моему удивлению, он не позвал, как обычно, в бар, а пригласил к себе домой, сообщив, что там будет сюрприз. Сюрприз так сюрприз. После завтрака переодеваюсь в деловой костюм. Тест на беременность, который порядком вымотал мне нервы, за последние месяцы выбрасываю в урну. Понимаю, что надо как-то выбираться и начать жить дальше. В здание офиса захожу с легким трепетом в душе. Пока оформлял документы на фирму Митрофанова, 10 раз об этом пожалел. Слишком большие долги. Слишком много внутренних вопросов. Наверное, гораздо проще было бы все распродать по частям, а сотрудников уволить. Но потом я встретил ее, мою девочку из прошлого. В груди свербит застарелая рана, но я не обращаю внимания. Приказываю себе не погружаться в воспоминания, чтобы не сбиться с рабочего ритма. В приемной Кате еще нет — Поэтому прохожу сразу в кабинет. На столе меня ждет куча документов, с которыми я вчера не закончил. Но я все равно выделяю минутку, чтобы позвонить в службу доставки и заказать цветы для Кати. Я не ухаживаю, нет, ничего особенного. Просто хочу поднять ей настроение. Также обстоят дела и с квартирой, которую я купил для нее. Купил, потому что мог себе это позволить. Хотел хоть как-то загладить свою вину. В ответ тоже никаких шагов от нее не жду. Я уверен, что между нами ничего невозможно. Мой поступок по отношению к ней был конченным и непростительным. Катя отработает положенный месяц и уйдет. Держать ее здесь дольше, чем нужно, я тоже не буду. Катя появляется ровно в восемь с почтой. Она никогда не делает мне кофе, как другие секретарши, даже если попрошу, не приносит. Это не раздражает. Скорее, забавно. Она кладет папку с документами передо мной. Как подпишите, наберите. Я отнесу по адресатам. Киваю, наблюдая за ней. Катя внешне мало изменилась за последние пять лет. Осталась такой же худенькой и хрупкой воздушной феей, а внутри поменялась. Чувствуется железный стержень, который нарастила за эти годы. У нее на руке нет кольца, и это меня огорчает. Я, скорее всего, стал причиной, по которой она не доверяет другим мужчинам. Жаль, Катя стала бы прекрасной женой и матерью. Она уходит из кабинета, оставляя за собой тонкий шлейф нежных цветочных духов. Я вдыхаю их еще некоторое время и принимаюсь за работу. Вызываю ее, когда нужно. Мы вместе смотрим какие-то документы. Она ведет себя исключительно профессионально. В глазах холод и настороженность, а в голосе легкое раздражение. Я знаю, девочка, что очень сильно тебе не нравлюсь. И ты бы много отдала за то, чтобы не видеть меня никогда. Но тебе придется немножко потерпеть.